Глава пятая. А вот скажите, товарищ Стародубцев, прищурясь, спросил Фаддей у Калужского чиновника. А вот ежели я или еще кто другой откажется продавать излишки, как вы их называете, по оптовым ценам, что вы мне сделаете? Сейчас чай не двадцатые годы, продразверстку давно отменили. — На этот счет, товарищ, не знаю вашей фамилии, у нас есть четкие инструкции. Никакими противоправными действиями мы заниматься не будем, принудительного изъятия тоже не будет, и ваши излишки, которые, как нам сообщили, и это сообщение было тщательно проверено и подтверждено, останутся при вас. — Ага, теперь известно точно то одной из причин, по которым эту комиссию на нас натравили, стал чей-то донос. Хотя это совсем не удивляет. Люди уже несколько дней как судачили, что наверняка дело в этом. — Ну, вот и все, братва! Вадей даже перебил Старолупцев и обратился ко всем остальным. — Расходимся! Ничего они нам не сделают и скотину со дворов не заберут! — Я не закончил, товарищ! В случае отказа мы уедем, но колхоз «Новый путь» будет преобразован в совхоз со всеми вытекающими последствиями. Этот разговор Стародубцева и моих колхозников проходил прямо возле здания правления. На площади, пока суд до дела собралась большая толпа очень недовольных мужиков и баб. И едва наши незваные гости появились на улице, Толпа на них набросилась, не с вилами, конечно, но с расспросами. Угроза преобразования была на самом деле серьезной. Да, сейчас потихоньку различия между колхозами и совхозами стирались, но все-таки преференции, позволяющие работникам успешных колхозов жить богаче, сохранялись. Так что народ сразу замолчал, но стародубцев, желая совсем добить протест, продолжил. И в новообразованном совхозе условия труда будут соответствовать тому, что есть в других совхозах. Ваша вольница с выходными, отпусками и путевками на курорты будет прекращена. Кроме того, само собой, все и всяческое строительство на территории нового совхоза будет прекращено. Школы вы у себя очень долго не увидите, так что думайте, что вам дороже». Сегодняшние излишки или ваш колхоз? И еще кое-что. Товарищ Филатов гарантированно не будет директором нового совхоза. — Вы прав таких не имеете, — не унимался Фаддей. — Вот же деревенский правдоруб, правозащитник практически, но здесь он попал в точку. — Только по решению общего собрания, а среди нас дураков нет, чтобы из колхоза в совхоз перекрещиваться. — Вот вы правы, легко согласился с ним стародубцев. Но это пока. Сейчас готовятся изменения в законодательной базе, и по ним, в исключительных случаях, решения о преобразовании колхозов совхоз будут принимать на областном или республиканском уровне. Ваш случай, безусловно, будет именно таковым. А вот это уже интересно. Что-то я такого не припомню, чтобы. Принимались такие вот поправки. Да и сейчас, будучи депутатом и членом профильного комитета Верховного Совета, я ничего подобного не слышал. А в обход Верховного Совета такие дела не делаются. Впрочем, времени, чтобы проверять это, у нас совершенно нет. Возможно, что и есть уже такое предложение, просто его не рассматривали должным образом. И раз этот Стародубцев так уверенно это утверждает, то не похоже, что врет. Закралось нехорошее подозрение, что кому-то наверху очень сильно мешают наши успехи, раз пытаются протолкнуть такого рода поправки. Стародубцев на сегодня закончил дела в новом пути и уехал, а я остался наедине с колхозниками. Теперь уже от меня они ждали каких-то ответов и понимания, как им поступить. Угрозы Стародубцева сделали свое дело, и даже самые ярые противники продажи хозяйства начали сомневаться в своем решении. Я взял слово. «Товарищи, я понимаю, что никому не нравится то, что сейчас происходит, но хочу сказать одно. Вспомните, каким был новый путь, когда я только стал председателем, и каких успехов мы добились теперь». А если бы не засуха, то добились бы еще большего. Сумеем подняться и снова, если останемся колхозом. Это я вам могу обещать. А вот что здесь будет после превращения в совхоз, сами думайте. Стихийное собрание вняло моим словам. И большинство согласились, что придется продавать. А вскоре и вовсе тема поменялась. И люди, вспомнив, что Стародубцев фактически прямо заявил, что нас все-таки был, начали с удвоенным рвением обсуждать и гадать, кто же такой гад и крыса. До взаимных обвинений еще не дошло, но разговор уже шел на повышенных тонах. Пришлось снова вмешаться и напомнить им, что не стоит никого обвинять без доказательств. Да и напомнить колхозникам о работе тоже не помешало. Так что пришлось проконтролировать, чтобы все разошлись чему они активно сопротивлялись. Надо ли говорить, что в правление вошел злой и загруженный, и когда в дверь моего кабинета кто-то постучался, обычная «кто там», я гаркнул довольно грубо. На пороге возникла испуганная Аллочка. — Извините, товарищ председатель, но надо поговорить. — Это что-то срочное, я сейчас очень занят, так что, если дело терпит... — Извините, — твердо ответила Алла, — но это правда очень важно. — Хорошо, проходи, — кивнул я ей. Она вышла и села на стул напротив меня. — Это касается доносчика. Мне кажется, я знаю, кто это сделал. Она замолчала, приняв максимально таинственный вид. Но мне было не до игры в загадке. — Алла Юрьевна, так вам кажется или есть что-то конкретное, о чем мне стоит знать? — Конечно, есть, — она возмущенно всплеснула руками. — Я бы не стала попусту тратить ваше время. Глядя на то, как долго она подходит к сути, я чувствовал, что закипаю. — Ну, так говорите уже... — Говорю, простите. Она понизила голос. — Вчера вечером я забыла в правлении пару документов, с которыми хотела поработать дома. Но когда я вернулась, то увидела свет в вашем кабинете. Зашла туда, а там Лиза. Алла торжествующе на меня смотрела, но я пока не разделял ее уверенности. И что она делала? Рылась в ваших бумагах, вот что. Но, увидев меня, она тут же сделала невинное лицо и сказала, что ищет потерянную днем сережку. А я на ее уши сразу посмотрела, а там те же сережки, что и днем, обе. У меня на такое глаз наметан. Уж поверьте, но она все равно... Дурочку включила, сказала, что я что-то перепутала. Я задумался. Конечно, Алла терпеть не может на умову, но вряд ли стала бы врать о таком. А Лизе действительно нечего делать ночью в правлении. Ты не видела, в каких документах она рылась? — Видела, конечно. Первым делом проверила, — гордо отозвалась Аллочка. — Она рылась в вашей папке со строительными сметами, — где все планы и договоры с Калужским трестом. — Вот как... интересно. Зря вы эту змею под снова на работу взяли. Вот она вас и отблагодарила. Я покачал головой. Нельзя оставить крест на человеке из-за одной ошибки. Есть много тех, кто, оступившись однажды, потом добросовестно работает. — Вот взять хотя бы нашего Митю Ягодесского. Другое дело, что и слишком много шансов тоже давать не стоит. Но нам нужны доказательства, что это именно Лиза написала донос. И хотя рыться в моем кабинете без разрешения ей явно не стоило, но это еще не доказательство. Нужны и другие улики. Я постучал костяшками пальцев по столу, и внезапно меня озарило. Алла, найди номер почтового отделения в красной заре. Сейчас моментально засуетилась она и выбежала из кабинета. Как я только раньше не подумал. Если доносчик отправил письмо, то наверняка он сделал это в соседней деревне, где ближе всего. К тому же там никто толком не проверяет, кто и куда пишет письма. Их просто сваливают в один общий мешок, которым затем везут в Калугу, и уже в городе все сортируют. Вскоре Алла вернулась с нужным номером я тут же позвонил представился и сразу перешел к делу назвав имя и описав внешность лизы а что то случилось что вы ее так разыскиваете неужто пропала девка раздался удивленный голос из трубки я ее буквально несколько часов назад видела она марки купить заходила а отправляла что нибудь да нет ничего так что с ней случилось Я успокоил работницу почты и разговорил ее еще немного, выяснив, что Лиза заходила на почту не первый раз, и примерная дата как раз укладывалась в промежуток, когда донос теоретически мог быть отправлен. К сожалению, моя собеседница не помнила, что это было за письмо, сказав, что и Лиза-то запомнила, потому что они так мило побеседовали. Собственно, занятая разговором, она и не посмотрела, что там на конверте, просто бросила его в общую кучу. Когда я положил трубку, Алла, которая все это время стояла рядом, торжествующе заявила. — Ну вот видите, все сходится. — Сходится, — согласился я, — но для железных доказательств этого все-таки маловато. — Ладно, Алла, давайте работать, а с Лизой я завтра поговорю, у нее сегодня все равно выходной и в правлении она не появится. Одел немало. Алла явно расстроилась, но спорить не стала, и вышла из кабинета. А я снова погрузился в документы, все мои мысли были забиты тем, как быстро поднять колхоз заново, чтобы больше не чувствовать, что я подвел своих людей. Мою работу прервали громкие голоса. Кто-то шумно выяснял отношения в соседнем кабинете. Я не мог оставить это без внимания и вышел в коридор. Квалт стоял в комнате, которую мы временно выделили Фролову под его дела сельсовета. Там, возле стола, где обычно работала Лиза, стояла Аллочка, а ее за руку схватил Виктор и в чем-то обвинял. Она, разумеется, вырывалась. Заметив меня, она сразу же закричала. — Товарищ председатель, пусть он меня не трогает, мне больно! Не знаю уж, в чем тут дело, но выкручивать руки девушки — последнее дело. — Петрович! Оставь ее в покое, что случилось?» Ролов обернулся ко мне с яростью в глазах. «Что случилось? Да она воровка, копалась в ящиках Лизы. Я ее прямо на горячем и поймал». «Успокойся и убери руки от Аллы Юрьевны», — снова спокойно приказал я. И он, наконец, меня услышал. «Да какая воровка?» — поскрипнула Аллочка, потирая запястье. «Это лиска, крыса. Смотрите, что я нашла». Она достала из кармана какой-то порванный листок и передала его мне со словами Явно, доносы, писать тренировалась! Я взглянул на бумагу и увидел там несколько перечеркнутых предложений, среди которых прочесть получилось только несколько слов. Я, как сознательный гражданин Советского Союза, не могу не. Дайте сюда, мгновенно отреагировал Виктор, грубо вырвав у меня листок из рук. И что это? Доказывает? Да может. Это Алла ваша и подкинула. Все знают, что она терпеть Лизу не может. Уже один раз ее выжила, теперь и второй хочет. — Верни мне бумагу, — только ответил я ему. Хочу получше изучить почерк. — Зачем? Ты что, правда веришь этому гнусному вранью? Да как ты вообще можешь обвинять Лизу в чем-то подобном? Да она никогда на такое не пойдет. — Я должен убедиться, — продолжал я настаивать. — Давай сюда. «А знаешь, в чем я убедился?» — резко подошел он ко мне практически вплотную. «Ублюдок ты, Филатов! Как есть ублюдок! Если кто-то тебе в рот не заглядывает и не соглашается с каждым твоим словом, так ты его изводить начинаешь, работать нормально не даешь. Теперь вот еще это! С меня хватит!» Он замахнулся и попытался ударить меня кулаком в лицо, но я успел перехватить этот удар инстинктивно врезал ему в солнечное сплетение. Пролов охнул от боли, но не отступился, а буквально напрыгнул на меня всем весом и чуть не свалил на пол. Алла забежала так, что сейчас, наверное, весь колхоз сбежится. А мне с этим озверевшим оленем пришлось драться всерьез, потому что слов он уже не слышал, была и яростью и наверняка чувствуя себя настоящим рыцарем, который защищает честь своей дамы. Жаль только, что дама оказалась гнильцой. Но дрался Виктор плохо, либо его накрыло, просто допиленный перед глазами. Он бросался на меня, как бешеная собака, но все его выпады были прямыми, как палка, и я легко предугадывал большинство его действий. В конце концов, я просто подловил его на очередной ошибке и удачно толкнул так, что он не удержал равновесие и упал. Закрепляя результат, я наклонился и пару раз врезал ему по лицу. Я старался не покалечить, у меня-то мозги еще оставались на месте, но все равно удары получились смачные. Да и крови из носа, конечно, избежать не удалось. Она и от меньшего палиться может. Но я надеялся, что этого хватит, чтобы привести его в чувство, так что теперь просто схватил его за грудки и спросил, «Да что, хватит? Успокоился? Или еще добавить?» он молчал и я продолжил ты просто идиот я сел если не хочешь разобраться в ситуации не думал что твоя лиза может просто тебя использовать, а ты кидаешься на ее защиту как тупой олень вставай я протянул ему руку и помог подняться, хотя принял он мою помощь с весьма хмурым видом, боже вот проблемный мужик оказался еще и нес какую то ерунду что я выживаю всех несогласных. Уж не лизонька ли и тут постаралась. Могла накрутить этого идиота, да уж. После такого цирка, конечно, наша совместная работа под большим вопросом. Но сейчас нужно было разобраться с другим. Я наконец-то получил обратно злосчастный лист бумаги и, пристально его изучив, подытожил. Это ее почерк, Наумовый. Я достаточно долго с ней работал, чтобы узнать. Да и ты сам посмотри внимательно, без эмоций. Алла уже принесла Фролову платок, и он вытер кровь с лица. А само кровотечение было недолгим. — И все равно это ничего не доказывает, — упребо пробухтел он. — Эта фраза может значить что угодно. Не обязательно донос. — Ну так давай ее и спросим, она сейчас в свете коммунизма? — Нет. В Калугу поехала утром с Семеном, одним из наших водителей. Сказала, что на рынок... Он часто колхозников с собой берет, когда по делам ездит. Поехали за ней. Не могу ждать. В этом весь Фролов совершенно не умеет контролировать эмоции. Но я и сам хотел ехать. Сложив несколько улик, вполне можно предположить, что в этот раз Лиза решила отправить письмо прямо из Калуги. А если так, то это лучший момент, чтобы поймать ее за руку. Немногим ранее. «Ой, Лизочка!» Знаем мы на рынке мужчину одного, точнее, как знаем, Ванька, сосед мой, познакомил нас. Так вот, грибы мы теперь только у него и берем, каких только нету. Все вкусные и свежие, так что и ты прикупи обязательно. — Спасибо, Светлана Васильевна, конечно же, взгляну. Едва сдерживая зевок, ответила Лиза. Да — Так что ж ты меня так называешь, можешь просто по имени, не чужие же, — настояла женщина. «А ты вообще что на рынке-то хотела?» В этот момент машина подпрыгнула на кочки, заставив водителя, мужа Светланы, буркнуть что-то под нос. Да вот молока, думаю, взять», — нерешительно начала девушка. «Молока? Так этого и у нас полно. Ты бы сказала мне, Риска, я же могу соседку попросить», — дружелюбно подхватила женщина. «Сама не знаю, чего хочу, Светлана Васильевна. Давно на рынке не была». На самом деле, Елизавету абсолютно не интересовал рынок. Главная цель поездки в Калугу — это почта. Новый донос на этот раз касательно строительства уже был написан. Но, покупая барки на почте в красной заре, девушка услышала разговор работницы о том, что впредь стоит быть внимательнее к письмам, и тогда, возможно, не узнает, кто же был доносчиком в прошлый раз. Слухи распространялись быстро, и даже колхоз, которого комиссия не коснулась, тоже активно следил за развитием ситуации. Естественно, после такого Лиза не стала отправлять письмо, а предпочла сделать это на другой почте, и желательно как можно дальше. В этот же день она узнала о том, что Светлана с мужем собираются на рынок, и, недолго думая, напросилась с ними. Ролов удивился внезапной затее. Но Лиза игриво раззадорила мужчину, обещая шикарный ужин. — Просто Света! — поправила ее улыбчивая женщина. — Ты же у нас городская, да и молодая ты, Лиска, понятное дело. Скучаешь по городу? Скучно, должно быть, тебе в колхозе. Больше всего Елизавета терпеть не могла, когда ее называли Лиска. Сразу напоминала о том, как ее дразнили в детстве. Но Светлана была настолько дружелюбной, что Лиза предпочитала промолчать. Когда они добрались до Калуги, Светлана Васильевна уже успела рассказать всю свою подноготную, вплоть до самых мельчайших подробностей из детства, а Лиза, в свою очередь, с тоской смотрела в окно автомобиля, желая выпрыгнуть прямо на ходу, лишь бы подальше от длинного языка женщины. Подъезжая к рынку, Лиза уже заприметила почту, и дело оставалось за малым, но стоило машине остановиться, как Светлана вцепилась в девушку, пуще прежнего. — Пошли, Лизка, на живность посмотрим. Нам теперь курбы докупить, — с досадой выдохнула женщина. — Я потом к вам присоединюсь. — Куда же ты? — вылупила глаза Светлана. — Я думала, вместе пройдемся. — Вы идите, идите, я проголодалась, сначала перекушу. Лиза отчаянно пыталась отвязаться от надоедливой женщины, но та совершенно этого не понимала. — Так вместе и сходим. Резким движением она взяла Елизавету под руку и, закрыв глаза, принюхалась к манящему запаху пирожков. — Все, ты как, с нами? — А давай, — следом подхватил муж. Все происходящее раздражало Лизу, нос ссориться с людьми, которые являлись ключом к ее благополучному возвращению в колхоз, она не хотела. Семен быстрее всех закончил с тремя пирожками в то время как женщины с трудом управились со вторым. — Так я поеду, с делами закончу, да с мужиками пообщаюсь, новости узнаю, а вы ешьте, встретимся возле грибника. Светлана молча кивнула мужу, откусила сочный мясной пирожок и, как ни в чем не бывало, продолжила обсуждать количество выкопанного картофеля, то и дело хвастает, что и картошки — и огурцов в этом году у нее было больше, чем у соседей. Но хранить ее негде. У нас и так весь погреб забит. Риза молча продолжала есть. За это время, проведенное вместе со Светланой, девушка уже поняла, что отвечать Светлане не обязательно. Она словно радио, только выключить нельзя. — Пришлось одну треть тетки своей отдать, вторую — сестре Семки моего. — А третий у нас, так и живем. — И да, если тебе нужна картошка, то только скажи. Я еще компот вкусный закрываю. Ты мне напомни, попрошу Семку достать тебе баночку. — Какой же у нас есть? Она подняла ладонь и приняла считать на пальцах. — С вишней, с абрикосом, ой, с ранетками еще есть. Как раз узинки взяла и... — Возьму, возьму, конечно, — резко перебила Лиза, готовая согласиться на все. Лишь бы собеседница замолчала. — Вы извините, мне нужно по делам идти, и я недолго, это рядом. Идите к Семену, а я вас найду. — Ты хоть доешь, Лиз? — И так тоще. Светлана посмотрела на девушку и показала головой. Уже не лезет, — бросила девушка, подразумевая не только пирожок, но и болтовню чрезмерно дружелюбной женщины. — Стой, стой! Да как же ты нас найдешь? Там народу-то ого-го! — — Это же недолго, сама сказала, так что лучше с тобой пойду. Интересно же, куда молодежь ходит? — Я на почту письмо матери отправить хочу, да и только. А как отправлю, так сразу к вам вернусь, — заверила Елизавета, продемонстрировав женщине конверт. Она втайне надеялась, что у Замфета Светлана не пойдет с ней, ведь в отправке письма мало чего интересного. А если не найду вас, то буду возле машины ждать. — Ай, ладно, — недоеденный пирожок угодил прямо в урну. — Пойду с тобой и за компанию. От услышанного Елизавета злобно сжала губы, но слегка повернулась в сторону, чтобы Светлана не заметила. Терпения почти не оставалось, еще немного, и она взорвется. Но, собрав последние силы, девушка заставила себя успокоиться. — А знаете, чего время терять? — «Лучше давайте сначала на рынок, обойдем все, а потом довезете до почты. Я быстро отправлю и поедем домой», — с трудом улыбнувшись, сказала Лиза. Женщину вполне устраивал этот вариант. Она в очередной раз взяла девушку под руку и потащила в сторону рынка. «Первое, что мы сделали, когда наконец приехали на рынок, так это нашли автомобиль Семена». Внутри никого не было, но если машина здесь, то и хозяин где-то неподалеку. — Так, ты здесь стой, вдруг вернется, а я пойду рынок обойду. Фролов незамедлительно кивнул. Сегодня удача определенно на моей стороне. Стоило мне зайти на рынок, как среди толпы, я отчетливо услышал громкий женский голос, повторяющий «Лиска! Лиска!». Повернувшись, я увидел Светлану и Елизавету. Наши глаза с доносчицей встретились, и ее лицо моментально побелело. Пока она стояла, словно парализованная, я подошел к ним и с улыбкой поприветствовал обоих. — Александр Александрович, уж вас мы здесь увидеть не ожидали, — расхохотала Светлана. — Взаимно, особенно я не ожидал увидеть здесь вас, Лиза. — Да вот, захотелось съездить. Я сразу словил легкую дрожь в ее голосе. Елизавета оказалась настолько удивлена, что, казалось бы, цепилась в руку Светланы, как за спасательный круг. — А мы вот цыплят купили, правда, немного, насколько хватило денег. — Вон, Семка несет, — она подозвала мужа рукой. — Странно, ходим здесь, ходим, а вас не видели, может, не узнали вас, богатым будете. Пока Семен нес сетку с цыплятами к машине. Светлана демонстрировала мне свежие грибы, а Лиза медленно тащилась сзади. Елизавета, а чего это вы ничего не купили? С нашего рынка невозможно уйти с пустыми руками. Здесь есть все и даже больше. Она слегка пожала плечами, открыла было рот, чтобы ответить, но Светлана тут же выпалила. — Да вот и я не понимаю, сколько всего ей предлагала? А всю нос воротит. Видимо, просто соскучилась по городу. Даже грибы не стала покупать. Посмотрите, какие красавцы. Вот как же их не купить? — О, Виктор Петрович, и вы здесь, — послышался голос Семена. Лиза моментально повернула голову. Теперь перед глазами доносчицы появился Фролов. Ее шаги стали еще более нерешительными. — А вы как, назад в колхоз или еще? Дела какие можем вместе вернуться, предложила Светлане. Конечно, Александр Александрович, можем вместе вернуться. Внезапно подала голос Лиза. Вот и отлично, вместе вернемся. Вы тогда вперед, а мы, ой, женщина поменялась в лице. Как же я забыть могла? Фу, все из головы вылетает. Забыла, что Лиски на почту дада. Письмо матери отправить хочет. Письмо. Ролов повернул голову и насторожился.